Глава пятая. Песня, но не певица. Старею должно быть. Когда-то я легче переносил побои. На улице меня прошиб холодный пот, а ноги едва не подкосились. При каждом вздохе терзала острая, как удар, ножом боль. Глаза застилала черная пелена, во рту появился вкус свежей крови, дурной знак. Останавливаться нельзя, надо отойти как можно дальше. Кавендиши еще могут достать меня, активировав систему защиты здания. Усилием воли я заставил себя двигаться вперед. Я долго не останавливался. С разбитым лицом и в залитом кровью белым пальтом я представлял собой живописное зрелище. Но мне нельзя показывать себя слабым и уязвимым. Над темной стороной вечно парец стервятники, готовые упасть на все, что выглядит легкой добычей. Так что, дружок, смотри бодро перед собой и иди, будь ты знаешь, куда тебе надо. По дороге попалась витрина, и я скривился, увидев свое отражение. Выглядел я так же, как и чувствовал себя. Светиться на улице мне сейчас нельзя. Нужно срочно привести себя в порядок, а потом понадобится время, чтобы набраться сил. До дома, однако, далеко, и возлюбленные мои места путь заказан. Уокер наверняка успел везде установить наблюдение. Думаю, даже в тех местах, о которых он не должен ничего знать. Звонить тоже никому нельзя. Наверняка всех моих друзей и союзников прослушивают. Покер работает на совесть. Что ж, если нельзя, обратиться к другу или к врагу. Я упорно волочил ноги по тротуару, взглядом отпугивая прохожих, которые могли бы невзначаясь сбить меня с ног, пока не добрался до телефонной будки. Я забрался внутрь и немедленно прислонился к стенке. Как хорошо немного отдохнуть. На секунду я даже забыл, зачем пришел, потом все-таки заставил себя снять трубку. Гудок звучал громко и вселял уверенность. На темной стороне очень редко ломают телефоны автоматы. Будка вполне может съесть любого, кто зашел не за тем, чтобы позвонить. Слепой Пью все время переезжает, и я не знаю его теперешнего номера. Но он всегда оставляет свои карточки в телефонных будках, чтобы те, кто попал в беду, могли его найти». Глядя заплывшими глазами на знакомую карточку, кроваво-красное распятие, вытесненное на белом картоне, я непослушными пальцами тыкал в кнопки. Один мой глаз уже практически ничего не видел, а руки нехорошо онемели. Услышав, наконец, длинные огудки, я немного расслабился и обратил внимание на другие карточки, прилепленные к стеклянной стенке, как обычно. Обереги, зелья, заговоры, богини любви с подчасовой оплатой, трансформации, превращения, а также как проделать ужасные вещи с козой, для удовольствия или ради выгоды. На том конце сняли трубку. У меня нет времени на пустяки. Здравствуй, Пью, сказал я, стараясь четко выговаривать слова разбитым ртом. Это Джон Тейлор. С какой-то радости ты звонишь мне. Мне плохо, мне нужна помощь. И кроме меня у тебя никого не осталось. Ну и улип же ты, Джен Тейлор. Почему я. Ты всегда называл себя слугой Господним. Да слуги Господни помогают людям в веде. Именно. Людям а не богопротивной мерзости вроде тебя. Темная сторона не узнает мира и покоя, пока тебя не похоронят за церковной оградой. Вот что, Джен Тейлор. Попробуй объяснить мне, почему и я должен идти против совести. «Ради тебя. Постарайся быть убедительным». Но если милосердие не аргумент. Скажем так, в моем нынешнем ослабленном состоянии я весьма уязвим в случае нападения с самых разных сторон. Есть риск стать одержимым. Ты действительно не против, чтобы нечто из преисподней завладело моим телом и моим даром?» «Это удар ниже пояса», — ответил Пьёк. «Я почти слышал, как он взвешивает мои слова?» «Хорошо. Я посылаю дверь. В конце концов, я буду уверен в твоей смерти, только если прикончу тебя своими руками». Раздались короткие гудки, и я повесил трубку. После семьи и друзей нет никого роднее старого врага. Морщась от боли, я повернулся и выглянул из будки. На мостовой, прямо напротив, уже стояла дверь. Обычная дверь. Старая, облезлая и с проплешиной, там, где когда-то был номер, крадина надо полагать. Пью всегда жил в трущобах. Он считал, что там его проповедь нужнее всего. Я оторвался от телефонной будки, собрал последние силы и направился к двери. Хорошо, что прохожие обходили ее стороной. Слишком неказисто, чтобы вызвать интерес, наверное. Я толкнул дверь плечом и нырнул в открывшуюся за ней тьму. Дверь захлопнулась за моей спиной. Я оказался в комнате Пью. Я шагнул вперед и оперся о стол, чтобы отдышаться. Отдышавшись, я огляделся. Просто обставленной и очень чистой комнате никого не было. Деревянный некрашенный стол. Два стула с прямыми спинками, тоже некрашеная. Потертый линолеум на полу. Оцаревшие обои на стенах. Единственное окно замазано мылом, чтобы ничего не было видно с улицы. А лампочки нет. Обед бедности Пью всегда принимал всерьез. Вдоль одной стены висели полки с различным инвентарем и припасами. Полезные и недорогие пустячки, помогающие, однако, пережить трудную минуту в опасном месте. Дверь в дальнем конце комнаты с громким стуком раскрылась. За порогом стоял Пью, повернув крупную голову в мою сторону. Пью – викарий-вольнодумец, христианский террорист, воин-господин. Не думай творить здесь зло, сквернавец, здесь дом господа нашего, заклинаю тебе его именем, да не принесешь ты сюда никакой мерзости. Расслабься, Пью, я здесь сам по себе, а сейчас и мухи не смог бы обидеть, даже если бы очень захотел. Мир? Пью громко фыркнул, мир с сатанинской отроди. Замечательно, можно я присяду, с меня кровь на пол капает. Пожалуйста, только держись подальше от стола, я там ем. Я тяжело уселся и позволил себе роскошь застонать. Пью двинулся вперед, постукивая белой тростью. Под серым заплатанным плащом простое духовное платье, очень свежее и чистое белый воротничок и серая повязка на глазах. Крупная голова, благородный лоб, львиная грива седых волос, твердый подбородок и рот, казалось, сроду не знавший столь ничего легкомысленного, как улыбка. Плечи широкие, хотя он и костляв. Пью подвинул стул и, не торопясь, устроился за столом напротив меня. Он пристроил трость так, чтобы ее легко было найти, и шумно принюхался. «Пахнет болью. Ты сильно пострадал?» «Чувствую себя погано», — ответил я кисло. Хочется верить, что повреждения в основном поверхностные, вот только ребра думают иначе, да и голова как-то звенит и кружится. Мне здорово досталось, Пью, и я уже не так молод, как когда-то. Мы все стареем, согласился Пью. Он встал и уверенно подошел к полкам. Зрячий или слепой, Пью действовала быстро и решительно. Он что-то искал, проворно ощупывая предметы, и от души надеялся, что ему нужен не нож и не скальпель. Пью бормотал себе под нос. Аконид, летик, святая вода, корень мандрагора, серебряные ножи, серебряная пуля осиновое коле. Готов кляса, что и чеснок где-то был, волшебная лоза, маринованный ут, волшебная лоза из маринованных ут, талисман и ночная бавочка. а Пью повернулся ко мне, торжествующе подняв над головой флакон с бледно-голубой жидкостью. Внезапно лицо его исказилось, а свободная рука метнулась к четкам из костяшек человеческих пальцев на поясе. Да как же это случилось? Ты здесь, у меня дома, одинокий и беспомощный в моей власти. Почему я не убиваю тебя, дитя смертного греха, во всех избранных? Я не выбирал родителей, заметил я. К тому же все говорят, что мой отец был хорошим человеком. Да, он был хорошим человеком. Неожиданно согласился Пью. Мне не пришлось с ним работать, но я кое-что слышал. А с моей матерью ты тоже не встречался? Нет, но твой приход в этот мир сопровождали знамения. Я ведь не всегда был слеп. Я отдал свои глаза в обмен на знания. И что толку? Ты, наша погибель, Джон. Но моя дурацкая совесть мне мешает. Ты пришел с просьбой о помощи по своей воле. Убить тебя сейчас было бы... недостойно. Он покачал головой, подошел к столу и поставил флакон передо мной. Пока Пью усаживался за стол, я смотрел на склянку без этикетки. Нельзя было сказать, лекарство ли это, отрава ли, а может нечто третье. Чего только Пью не привозил из своих путешествий. Тяжелые времена наступают, сказал Пью, устраиваясь за столом. Темная сторона древняя, но не вечная. Ты всегда это говорил, сколько я тебя помню, Пью? Я не ошибаюсь и сейчас. Слепой я вижу больше, чем зрячий. Но чем дальше я заглядываю, тем туманнее картина. Быть может, сохраняя тебе жизнь сегодня, я осуждаю на вечные муки все живые души темной стороны. Никто не может быть столь важной птицей, тем более я. А что в склянке Пью? Редкая гадость, фыркнул он. Но должно помочь. Выпьешь весь флакон, потом можешь расслабиться. Но чудесное исцеление, как и другие чудеса, имеет свою цену. Ты проспишь сутки и проснешься совершенно здоровым, но постареешь на месяц. То есть ты проживешь на месяц меньше, чем мог бы. Ты готов отказаться от месяца жизни ради скорого выздоровления. У меня нет выбора, ответил я. Идет расследование, и клиент ждет моей помощи сейчас, а не потом. «И кто знает, может, я найду способ получить этот месяц обратно». На темной стороне и не такое случалось. Я помолчал и посмотрел на пьем. «Но это не обязан мне помогать». «Совесть иногда страшно мешает жить», – торжественно объявил он. Я отвернул ржавый колпачок и принюхался. Пахло фиалками. Густой, приторный запах, скрывающий что-то окончательно мерзкое. Я опрокинул флакон и потерял сознание успев напоследок лишь ощутить поистине чудовищный вкус. Очнулся на столе, глядя в потолок. В первый момент не почувствовал ничего, кроме облегчения. Пью все-таки мог воспользоваться случаем и расправиться со мной. Он уже пытался меня убить, и неоднократно. Я осторожно принял сидячее положение. Руки и ноги затекли, но ничего не болело. Сложенное пальто лежало на столе. Пью подложил мне его под голову вместо подушки. Я свесил ноги и потянулся. Здорово! Великолепно! Никакой боли, никакой лихорадки, никакой крови во рту. Я прикоснулся к подбородку и вздрогнул. Пальцы наткнулись на бороду. Месяц моей жизни, однако. Я слез со стола, подошел к полкам, порылся среди магических предметов и нашел зеркальце. То, что я там увидел, мне совсем не понравилось. А лохматая борода с проседью, длинные нечесанные волосы, подозрительный опасный дикарь. Выглядит законченной добычей для праведника вроде Пью. Суетая тщеславие, — сказал Пью, входя в комнату. Я так и знал, что ты с этого начнешь. Положи зеркало обратно, оно денег стоит. Я не могу в таком виде. Скажи спасибо, что я с тебя иногда пыль смахивал. У тебя есть бритва, Пью? Мне с такой бородой нельзя. Я с ней выгляжу как раз на мои годы. Это невозможно. Пью гадко ухмыльнулся. Есть опасная бритва. Давай побрею. «Спасибо. Я, видишь ли, никого не подпускаю близко к своему горлу». Пью рассмеялся и вручил мне бритву с перламутровой ручкой. Бриться при помощи маленького зеркальца без воды и мыла – сомнительное удовольствие. В конце концов, мне надоели порезы, и я остановился. Вышло не слишком гладко, зато я начал узнавать себя в зеркале. Вернув бритву, я сделал несколько гимнастических движений, все в порядке, можно вновь бросать вызов миру». Пью все это время сидел, как статуя фараона, не обращая на меня внимания. Внезапно он заговорил. «Покинув мой дом, ты опять становишься моей целью». «Конечно, Пью, иначе люди подумают, что ты стареешь». «Придет день, и я тебя убью. На твоем лбу печать зверя. Я ее вижу». «Знаешь», – задумчиво произнес я, уходя от темы, – «ты мог бы оказать мне еще одну услугу». «Боже милостливый, неужели я еще чего-то не сделал?» «Убирайся, пока не погубил мою репутацию окончательно!» «Мне нужно изменить внешность», — сказал я, не моргнув глазом. «Я возвращаюсь к своему расследованию. Нельзя, чтобы меня узнали. Не говори, что у тебя нет ничего простого и дешевого». Пью покорно вздохнул. «Пусть же это будет мне уроком. Не помогай чужаку. Не то ублюдок сядет тебе на шее. «И куда ты собрался?» «В ночной клуб пещеры Колебана». «Да уж, мы знаем. Вертеп беззакония». И цены в баре за гранью разумного. Сделаю-ка я из тебя гота. От этих мелких чумазых язычников там деваться некуда. Еще одного никто не заметит. Применим простую поверхностную иллюзию. Хватит на два часа, не больше, и уж, конечно, не обманят ни одного серьезного человека. Он долго рылся на полках, доставая то одно, то другое, пока не нашел австралийскую кость-указатель. Кость-указатель – магическое оружие аборигенов Австралии, с помощью которого лекари-колдуны, применяя соответствующее заклинание, способны нанести вред или же умертвить врага. Сделав пару выпадов в мою сторону, он коротко произнес что-то на языке туземцев и вернул кость на место. «И все?» – спросил я. «Ты про заклинания и пасы? Пожалуйста, сколько угодно. Только это для тех клиентов, которые оплатят. Показуха!» Магия, прежде всего, сила и целеустремленность, независимо от источника энергии. Посмотри в зеркало. Я посмотрел и опять себя не узнал. Лицо скрылось под черной татуировкой в виде переплетающихся спиралей, как у Маори. Такое личико, да моя новая нечесанная шевелюра, то что надо. «Тебе другое пальто нужно», — сказал Пью. «В этом нельзя выходить на улицу». Он протянул мне видавшую виды черную кожаную куртку с выполненной стальными заклепками надписью на спине «Укрепи меня, Боже!» «Вот, возьми». Куртка оказалась великовата, но там, куда я собирался, это не имеет значения. Я попрощался с Пью, и за дверью простерлась знакомая тьма. Я шагнул в нее и тут же оказался в Аптауне, в нескольких минутах ходьбы от пещеры Калибана. Дверь за моей спиной со стуком закрылась. Я знал, что если обернусь, уже ничего не увижу. Пью, наверное, думает, что кое-что выиграл, оставив себе мое пальто. Личная вещь, да еще сплошь покрытая моей кровью, отличный фокусирующий объект для любой магии. С его помощью Пью легко может наградить меня любой мерзостью. Именно для такого случая я когда-то встроил в свое пальто магический самоликвидатор. Стоит дистанции между нами превысить определенную величину, как пальто само собой вспыхнет. Думаю, Пью в данный момент ознакомился с этим феноменом. Разумеется, я не забыл переложить всю полезную мелочь из карманов пальто в карманы моей новой кожаной куртки. Пью хорош, но я еще лучше.